И на чём порешили в мастерской тупу-тупу? Тупу-тупу заговорил. Красным нужно бежать. Он свистнул и показал рукой на север. Убьют, а жон отведут кол. Сегодня заболела еще одна старуха. Еще больше стали бояться, сердиться на красных. За красных лисиц заступаются только Уа, Да он тупу-тупу. Кали молчит. Говорили тихо, чтоб голосов их не унес ветер. А он спросил: "Что же делать? Бежать? Куда?" Тупу-тупу показал рукой на север. Из посёлка Чёрнобурых было только два длинных пути: на север и на юг вдоль берегов большой реки. На запад шла полоса густого леса. По ней уйти далеко было трудно. Густые заросли и поваленные деревья загромождали дорогу. За лесом начиналась сухая степь. Там бегали стадами сайгаки и табуны лошадей. Там было мало воды. На востоке за рекой начинались заливные луга. В них еще не просохли болота, там тучи мух, комаров, слепней. Дальше земля поднималась, и болота сменялись лесами, а за ними опять начиналась степь. Идти на юг, в селение красных лисиц это значит проходить мимо Куолу, Куолу зорок, он далеко видит кругом. Он их погубит всех до одного. Пройти незаметно до своего поселка нет надежды. Уолу сердится на красных лисиц. Он будет им мстить. как теперь мстит черно-бурым. Нет, дорога только одна туда, откуда течет река. Куолу не скоро догадается. Пройдут 5, и ещё 5 дней, и тогда злой глаз Куолу их не достанет. И тут тупу-тупу поведал им удивительную тайну. Он слышал это от самой Унги, прежней матери-матерей черно-бурых. Она говорила: Боишься колдовского глаза, иди к великому льду. Дойдешь до великого льда, никто не найдет. На великом льду съешь сердце хуммы. Ничей глаз зла не сделает, сам будешь как хумма. Ао и Улов вскочили и стали громко смеяться: "Туда, туда к великому льду!" На этом порешили твердо. Волчье ноздря поднял кверху копье. Он тоже пойдет. Он не хочет здесь один оставаться. Его убьют черно-бурые. Они сердиты теперь на всех красных. Канда, Цакку и Балла пойдут с ними. Они не хотят идти в жонных коолу, лучше великий лед. Тупу-тупус снабдил каждого лучшим оружием. Охотники взяли по копью и по ножу, Ноздря тяжелую тяжёлую с крепкой рукояткой. Когда стемнело, жены охотников потихоньку пробрались к своим шалашам. Назад вернулись нагруженные всяким добром надели зимнее платье, взяли провизию и необходимые каменные и костяные орудия мужей конечно каждая захватила с собой особый женский мешочек с костяными амулетами и бусами подвесками красками для губ для ногтей для щек красивыми раковинами костяными иглами и моточками тонких сухожилий балла кроме всего прочего нацепила за спину мешок из которого выглядывала круглая головка маленького курру. Он привык спать в таком положении. Как только закачалась на спине матери его меховая люлька, глазки его закрылись, он мирно стал посапывать носиком и крепко уснул. Бала захватила также деревянное огниво, острый кинжал, выточенный из мамонтовой кости с рукояткой в виде оленя. Ао взял мешок с фигуркой матери-матерей красных лисиц. Под ее защитой он чувствовал себя смелее. С ней он спокойнее думал о дальней дороге. В полночь явился Уа. Он принес свое копье и сумку с вещами. Зачем принёс? спросил — Уа пойдет с ними. Юноша показал на Ау и Канду. Уа пойдет к великому льду. Он хочет отведать сердце хуммы. Он не хочет больше бояться коолу. А вот и последние новости. Старуха Тхи умирает. Ее окорчит и гнет совсем посинело. Последние силы уходят. Старики и старухи смотрят, как волки. Они говорят: умрет тхи, убить надо красных. Пусть жены их идут просить куолу, Пусть берет их, только бы не сердился". В охотничьей землянки решили утром взять силой Бавлу и Канду, а мужей их убить. Тогда они послушаются. Уа не останется с теми, кто хочет убить Ао и Улу. Он не хочет отдавать Канду Колдуну. Он уйдет вместе с ними. И пусть только Колу попробует показаться, он узнает, умеет ли Уа кидать копёк. Беглецы потихоньку спустились к берегу. Тупу-тупу проводил их до реки. Он велел им войти в воду. Вода ведь не держит следов. Никто и не узнает, в какую сторону они пошли тупо тупу долго смотрел, как семь беглецов осторожно шагали по реке. Потемки скрыли их, оружейник долго прислушивался к всплескам воды и потихоньку побрел в свой одинокий шалаш.